Глава шестьдесят Папа звонит рано утром. «Да», — говорю я, схватив сотовый. «На часах почти восемь утра. Значит, у отца скоро полдень. Пап, привет». «Лилька не разбудил, только прочитал твое сообщение. Мы с Игорем Матвеевичем ездили на охоту. Ночью вернулись. Что-то случилось?» Игорь Матвеевич — папин зам. Они часто вместе ездят на охоту или рыбалку. «Да, мама говорила, что ты уехал. Насчет того, что случилось, и да, и нет», — произношу решительно. «Если бы мы созвонились в пятницу, я была бы очень эмоциональна, но за выходные успела остыть. Я просто хотела сообщить, что теперь все знаю, почему Владимир на мне женился, при каких обстоятельствах». «Дочка», — отец медлит, «есть некоторые вещи, которые маленьким девочкам знать не нужно. Просто не нужно, и все. Я не маленькая». Он молчит, ожидая чего угодно от грубого слова до нетерпеливой фразы, чтобы не отвлекала его своими глупостями. Но отец продолжает молчать. И я чего-то знаю, что ему тяжело. «Пап?» — спрашиваю. «Ты подстроил ту ситуацию, да?» Рано или поздно Владимир бы попался, Анжелика. Не я бы его подставил, так кто-то другой. Он с людьми правильными дружить не умеет, многих раздражал, кого-то откровенно бесил. «Таких, как дядя Никита?» Его бы убрали из системы. Я оказал ему услугу, дал второй шанс и подарил самое важное, что у меня есть. Пап, я не знаю, что сказать. Он неплохой парень. Я долго наблюдал за ним, прежде чем принял окончательное решение. Что не без пороков, так это в плюс. Не будет строить из себя не пойми кого. Он мне очень понятен. И ты потом поймешь, со временем. Его пороки — женщины и деньги. Отец глухо смеется. Простые мужские пороки, поддающиеся самоконтролю. Жаль мне, в его возрасте никто не преподал такой урок. Его женщина — это я. Владимир любит и скучает. Теперь его главный порок — это я. «Прости меня, дочка. Моя лика», — продолжает папа. «Если сможешь когда-нибудь, прости. Во всем, что с тобой случилось, виноват я». «Пап, тебе не грозит опасность? Спрашиваю я осторожно. Слезы подступают к глазам. Не покидает ощущение, что мы будто прощаемся. Нет, не грозит. Это не важно. Как ты живешь? Расскажи мне. Он впервые интересуется этим. Обычно наши беседы сводились к коротким диалогам. У тебя все нормально? Да. Хорошо. Сейчас действительно будто нужно знать. Возможно, причиной тому возраст или какие-то другие события, о которых я не подозреваю. Но отец становится сентиментальным. «Я хорошо живу, очень хорошо. Мы с Вовой полюбили друг друга. Я не представляю, как жить без него. Я очень сильно его люблю, поэтому было страшно разочароваться». «Он хорошо к тебе относится?» «Да, Владимир заботится обо мне, поощряет все мои начинания. Он не идеален, но старается и хочет измениться. Я вижу». При одной мысли, что вечером мы идем на свидание, дыхание сбивается от радости. Если ужин пройдет хорошо, я поеду домой с мужем. И кажется, он сам становится лучше и счастливее рядом со мной. «Когда же ждать внуков?» — улыбается отец. «Пап, мы же ремонт делаем. Я стараюсь помогать Владимиру, тоже подрабатываю. Вот переедем, я как раз учебу закончу и, возможно...» говорю загадочно. «Я переведу тебе денег». И так оставил тебя, считай, бесприданного. Пап, я не к тому говорила. Переведу, не спорь. Скажешь мужу, что сама заработала. По кнопкам набряцала. Он хохочет вслух, раскатисто громко. Невольно улыбаюсь, потому что его смех мне знаком. Все, мне работать надо, а ты голову не забивай взрослыми проблемами. К мужу с любовью и лаской, и все у тебя будет. Хорошая семья, хорошие люди. Крепко стоят на ногах. И ты среди них, сытая, пределе. Конечно. Пап, не стоит переводить деньги, правда, мы сами. Я на пенсию выхожу в сентябре, сообщает отец весело. Так что больше помочь уже не смогу. Бери, пока дают. Сумма небольшая. В ремонте раствориться не заметишь, на что потратили. Бери, дочка, пока у меня есть возможность. И я еще не совсем старый. Спасибо. Через пять минут на карту приходит миллион. Отец, конечно, поражает. Я думала, он переведет сразу Вове. А тут на мою личную карту такая сумма. Колоссальное доверие. Непривычное. После завтрака я прибираюсь в своей комнате, потом на кухне у Эмилии Александровны, затем закрываю дом и еду в квартиру. Работаю. Скоро начнется учеба в университете, и я не смогу так много времени посвящать нашему Саше проекту. Его нужно успеть доделать до осени. В нашей Свовой квартире хорошо. Все знакомо и так, как мне нравится. На кухне возле раковины стоят вымытая чашка и тарелка. Значит, Владимир завтракал. Почему-то этот простой факт вызывает у меня улыбку. Что же я делаю? Зачем ставлю прошлое выше настоящего? Весь день вспоминаю минуты, что мы провели вместе. Наши ссоры, ошибки, успехи и признания. С нетерпением жду нашего свидания, чтобы сказать Владимиру все, что чувствую. Я не жалею ни о чем. Я люблю его. Надеваю сережки, которые он мне подарил. Кольцо так и вовсе, всегда со мной. Следом кружевные стринги. Кручусь перед зеркалом. Вова захочет меня раздеть. Я смотрю на свое тело и вспоминаю его прикосновение, его запах. Вспоминаю, как он на меня смотрит обнаженную и чувствую, что по телу прокатывается Озноб. Вызывая такси, я слегка волнуюсь. Рассчитываю время так, чтобы приехать вовремя. Опаздывать не хочу. Но мне не везет. Не успеваем мы преодолеть и половину пути, как встаем в пробку. «Авария!» — объясняет водитель. Дальше начинаем плестись, как улитки. Я пишу Вове, что опаздываю. Он уже ждет, Долго. Меня это расстраивает. «Прогуляюсь по набережной», — пишет. Когда я, наконец, добираюсь до места, проходит целый час. Владимир, как и обещал, стоит на набережной, смотрит на реку. Красивый, задумчивый. И я спешу к нему. Едва не бегу по мосту. Ступеньки и вовсе через одну перепрыгиваю. Я должна была этот час провести уже с мужем, обнимать его, говорить с ним, а не в бесконечной пробке. Спешу к нему на всех парах, держусь за поручни, чтобы не упасть. Владимир смотрит на воду, оперся на перила. Словно почувствовав мое приближение, поворачивает голову. Видит меня и улыбается. Едва заметно. Уже вечер, довольно темно, но набережная неплохо освещена. А может, я просто угадываю его мимику, потому что выучила наизусть за эти месяцы. Я ее частенько копирую, мне все об этом говорят. Муж смотрит на меня, и ему явно нравится то, что он видит. Сердце колотится на разрыв. Я скучала, я тоже безумно по тебе скучала. Хочется сорваться и побежать Владимиру навстречу. Едва сдерживаюсь, чтобы не сделать этого. Он стоит и ждет, смотрит. Когда между нами остается не более 30 метров. Владимир резко поворачивает голову в сторону, вздрагивает и хватается за шею, а потом вдруг падает прямо на асфальт. Сначала не понимаю, что случилось, но в следующую секунду меня охватывает такой дикий ужас, что на целую секунду замираю, впадая в ступор. А потом бегу к Владимиру изо всех сил. Я вижу кровь, темно бордовую в свете фонарей, почти черную. Ничего не понимаю, как такое возможно? Вот же он только что стоял и улыбался. Только что улыбался мне секунду назад. Его рубашка моментально пропитывается кровью. Ее так много, что мне становится дурно. Люди вокруг начинают кричать. Стреляют! Кто-то стреляет! Я слышу голоса. В укрытие! Мой мир в момент становится черно-белым, как зарисовка в альбоме. Стараюсь зажать раны Владимира голыми руками. Их две на шее и груди. Я знаю про кровь много. Кому, если не мне, они и знать-то? Господи. От нее ведь все зависит в нашей жизни. Кровь это и есть сама жизнь. Ее появление практически всегда означает что-то плохое. Мысли путаются. Я стягиваю кофту и пытаюсь с ее помощью остановить кровотечение, потому что кровь должна остаться у Вовы внутри. Это все, что сейчас имеет значение. Я помню это ощущение, когда слабости и кажется, что сама жизнь из тела утекает. Я все прекрасно помню. Боже, я хватаю ртом воздух. Боже. Вытираю слезы и продолжаю. Время остановилось. Я жду помощь. Боже. О крови можно говорить бесконечно. Она бывает отравленной, как у меня, например. Никому уже не нужный, не способной помочь. Она может быть родной и держать чужих по духу людей вместе крепко, словно невидимыми канатами. Ее может не быть вовсе, когда очень ждешь, впервые оказавшись с любимым в постели, с самым любимым человеком. Я сейчас это понимаю яснее всего на свете. Мне ни разу не было с ним больно. Даже в мой первый раз. Владимир словно физически не способен причинить мне вред. Создан для меня. Господи, мой хороший, мой самый лучший. От крови на самом деле так много зависит. Я обнимаю мужа и прижимаю к себе. Я не живу эти минуты, пока едет скорая, превращаясь в страх и ужас. Он внутри меня, на моей коже. Чем больше я вижу вокруг крови, тем сильнее боюсь. Целую Вову в лоб, в щеки. «Вова! Боже, Вова!» — шепчу я. «Скорая уже едет! Боже, помоги!» — повторяю сбивчиво. Владимир открывает глаза и хватает меня за руку. «Уходи, идиотка, отсюда! Беги!» Качаю головой, и тогда он пытается подняться, чтобы спрятать меня за собой. Я реву на взрыв, когда к нам, наконец, подбегают доктора, и мне приходится отойти, чтобы не мешать. Вокруг так много полиции сколько я в жизни не видела. Только же никого не было, а потом все в раз появились, будто из воздуха материализовались. Руки влажные, в ушах стоит гул. Мой мир черно-белый. В нем больше не существует оттенков. Я либо живу, либо нет. Все от него зависит. От него только. Слышу незнакомый голос. Стреляли в прокурора. Мы найдем эту тупую тварь, чего бы это ни стоило. Так же из ниоткуда вдруг появляется мой свекр. Я кидаюсь к нему и рыдаю в захлеб. Он обнимает меня и прижимает к себе. Не понимаю, зачем он снимает пиджак и кутает меня. Мне не холодно. И лишь через пять минут, уже сидя в его машине, осознаю, что голая. Стащила с себя топно. Мне даже лифчика не было. Я обо всем забыла. Кто это? Сергей Владимирович, кто это? Голос низкий, мне самой незнакомый. На моих руках запекшаяся кровь. Юбка в пятнах. мое сердце мертво. Ищем лика отрезает он, спокойный на вид, но бледный, как бумага. «Ты сейчас расскажешь мне все о его работе, о друзьях и врагах, обо всем на свете, а я решу, что важно, а что нет», произносит непривычно резко. «Я киваю, хотя у меня голоса нет, гортань сдавила рыданиями, но я попытаюсь, Все сделаю, что нужно. Можно мне в больницу к нему?»